Екатеринбург, улица Рижская. Тормози, вон стоит одна, сказал Ромашов, показывая на девушку в короткой юбке возле самой обочины. Борис резко нажал на тормоз. Девушка инстинктивно отпрыгнула назад. Она выругалась в сторону, пока Ромашов выходил из машины. Резко тормозити, чуть не задавили, сказала она следователю, когда тот подошёл ближе. Где твой хозяин? спросил сыщик, поравнявшись с проституткой. Какой хозяин? Вы о чём? Я не понимаю, наглавата, смерив Ромашова презрительным взглядом, спросила ночная бабочка. Ромашов сделал девушке знак рукой, чтобы она подошла ближе. Чего? Тебя как звать? Ирина Посмотри на эту фотографию. Свещик показал Ирине ладонь, на которой лежал снимок убитой в лесу девушки. "Ну и что?" путано захлопала глазами глядя на рымашова. "Ты её знаешь?" спросил следователь. "О, нашлась жива", отреагировала на изображение жрицы любви. "Как её зовут?" "Рита". "Когда ты её видела в последний раз?" "Вчера, кажется". "А что?" "А то, что сначала скажи, где хозяина, потом объясню". Вон у перехода, он около светофора сидит в синей Chevrolet. Ну, девушка вопросительно уставилась на руку Ромашова, в которой тот всё ещё сжимал фотографию девушки. Пошли со мной, бросил сыщик. Проводишь. Я не пойду. Чего я там забыла? Девушка с недоверием покосилась на мужчину. Ромашов достал служебное удостоверение. Прокуратура, представился он. Пошли, а то мы тебе задержание быстренько оформим. Сейчас наряд вызову и и что вы мне сделаете? Тон Путаный стал менее вызывающим. Тебя милиция заберёт, а там уже и решат, что -то с тобой делать. Скупа ответил Ромашов. И за что же меня заберут? С негозмутимым видом поинтересовалась Ирина. За кражу. Так я же ничего не крала. «А это мы тебе устроим, если хочешь», следователь открыто улыбнулся. «Хочешь проверить? Или пошли?» «Сволочи!» – определила Ирина, но подчинилась. Ромашов пошёл по направлению к машине, на которую указала проститутка. Она нехотя двинулась следом за Ромашовым. «Как его звать?» – спросил по дороге сыщик. «Миша», поравнявшись с автомобилем, Ромашов постучал в стекло на передней дверце. «Миша», За тонировкой не было видно, есть ли кто-то в салоне, но через несколько секунд дверь отворилась, и Ромашов увидел круглое, розовощёкое лицо мужчины. "Вы Михаил?" спросил он. "А тебе чего надо?" не очень приветливо откликнулся круглолицый. "Ты кто такой вообще?" "Я Иван Викторович", представился Ромашов. "А тебя как звать полностью?" Но «Ну, Михаил Дмитриевич что побеспокоил-то? Потолковать с тобой надо, Ромашов взялся за ручку двери. Садись назад, Михаил показал на заднее сиденье. Следователь открыл дверцу. В салоне были двое. За водительским креслом сидел парень с гладко выбритой розоватого оттенка кожей. Михаил развернулся в полуоборот к заднему сиденью. Ромашов пропустил впереди себя Ирину, а затем сел сам. Вам знакома эта девушка? Сещик показал Сутенёру фотографию Риты. "Ну и чего хотел-то?" спросил Михаил. "Ты на вопрос не ответил. Знаешь ты эту девушку или нет?" "Ну нет, положим. Плохо. Это очень плохо", наигранно сокрушённо проговорил Ромашов. "А вот Ирина говорит, что знаешь?" "А кто такая Ирина?" спросил Михаил. Парень на водительском месте рассмеялся. Ирина испуганно переводила взгляд с одного собеседника на другого. Ромашов достал удостоверение. "Ну и чего?" не глядя на корки, сказал Михаил. "Ты читать умеешь?" "Но, так почитай", посоветовал сыщик. "Хотя, если, конечно, ты совсем не хочешь со мной говорить, оформим официальный вызов". Михаил присмотрелся к документу. "Ну так что, ты знаешь девушку?" повторил свой вопрос Ромашов. Знаю, признался наконец Михаил. У тебя работает, почему у меня? Мы не на заводе, сама работает. Ладно, следователь презрительно поморщился. Разговор строго между нами. Мне сейчас плевать на тебя. Т тобой позже другие займутся, если сочтут нужным. Меня интересует совсем другое. Когда ты видел девушку последний раз? Вчера, кажется, тут на перекрёстке стояла такая. Михаил развернулся к Ромашову спиной и показал водителю на ключ зажигания. Когда тот повернул ключ, он плотно закрыл своё окно. Водитель снова отключил двигатель. "Ну так что, говорить будем или как?" напирал следователь. "Я тебе сразу скажу, эту девушку вчера нашли с пробитой головой в лесопосадках. А она сейчас в морге". На опознание поедешь? Ирина громко вскрикнула. А я-то что? Михаил снова развернулся к сыщику. С его лица слетело ироничное выражение. Теперь он был предельно серьёзен. Тогда выкладывай, как что было. Ну, вчера её какой-то на старенькой BMW восьмидесятого года увёз. Больше я её не видел. Мне ей рассказывать нечего. А до этого, уточнил Рымашов, А что до этого? До этого всё как всегда было. Как, как всегда? Приходила, работала, деньги носила. И всё? И всё. И больше ты о ней ничего не знаешь? Нет. Это сестра её, старшая, наверное, пришила. Неожиданно вклинилась в разговор Ирина. Она у неё вертанутая. Девушка покрутила указательным пальцем у виска. Она как выпьет, так сразу начинает на Ритку с кулаками бросаться. Может, совсем до крайности допилась и кокнула ритку, чтобы деньги забрать. Сколько раз она на работу с синяком приходила? Я у неё спрашиваю, откуда синяки, а она говорит: "Сестра". Я спрашиваю: "А чего же ты её не шибанёшь?" А она минуточку остановил рассказ девушки Ромашов. Где она жила? Отвести к сестре можешь? Ну, могу. Сейчас поедем, подожди. Следователь вновь переключил внимание на сутенёра. А ты чего скажешь? Да не еде он мне сказать в натуре, отрестился тот. Я не знаю, а вы теперь меня по ментовкам затаскаете. Придётся походить, это да, ромашовке внул. А на каком основании? Камня оно никакого отношения не имело. Нам известно, что имело, сухо парировал сыщик. У меня что её трудовая что ли была? И никак, чем докажешь? Уж это мы найдём, как доказать. Ромашов хотел добавить к сказанному еще что-то, но в этот момент у него в кармане зазвонил телефон. Сыщик взглянул на экран, а затем ответил на вызов. «Да, Максим, где? Ты выезжаешь?» «Ну давай, сейчас буду». «Трупы увозят? Посмотри сам их тогда, я не успею». «Да, свидетелей задержи. Все, пока». Иван Викторович отключил телефон. «Координаты свои давайте быстро», — проговорил Ромашов. обращаясь к Сотенёру. Я свяжусь сам, не будете вилять, долго мучить не буду. В очередях стоять не придётся, ясно? Ясно. Михаил достал из бардачка блокнот и написал на первой страничке три номера телефона. Это мои, пояснил он, указывая на два верхних. А это её, Иркин. Ромашов вышел из машины. До свидания, бросила ему вслед Ирина. Следователь Бегом добежал до служебной десятки. Боря, быстро едем на запад. То же самое, два трупа в пригороде в лесу, почти в том же месте. Бегом. Поехали. Мой помощник уже там, но мне бы самому успеть взглянуть, пока бригада не уехала. Через 25 минут машина Ромашова подкатила к месту, где произошло второе убийство. В десятке тут же подбежал темноволосый молодой человек. Его аккуратно остриженные волосы слегка окудрявились. Строгий деловой костюм был надет поверх серой водолазки. «Иван Викторович!» – окликнул он сыщика. «А, Макс, ну что?» Ромашов пошел к нему навстречу. «Два трупа минут пять назад увезли. Мужчина русский и женщина казашка. Занимались любовью. Обоих уложили из огнестрельного. Пистолет Макарова и Вальтер. Гильзы все собрали. Короче, все как в прошлый раз». Ромашов с помощником прошли мимо эвакуатора, на который вкатывали автомобиль убитых. Ещё что? Я свидетелей попросил задержаться. Один у меня в газели. Будете говорить? Давай пообщаемся. Ромашов настороженно осмотрелся по сторонам. Что много сказал? Он видел убийц. Вот как? Тогда пошли быстрее. Ромашов, опережая помощника, подошёл к газели. Приоткрыв дверцу, заглянул внутрь. Поговорите, пожалуйста, со следователем, сказал Максим из-за спины сыщика. Из машины вылез грузный мужчина в спортивном костюме. "Здравствуйте", поздоровался он с Ромашовым. "Добрый вечер. Давайте только пройдём с вами к месту". Иван Викторович показал на то место, откуда убирали простреленную машину. "Как вас звать?" "Аркадий". "Очень приятно, если так можно выразиться в нашем случае, Иван". Сыщик протянул свидетелю руку. Ну, расскажите, что вы видели? Короче, я бегаю в этих местах каждый день. Ну, чтобы поддерживать форму, понимаете? А сегодня слышу выстрел где-то в районе Опушки. Здесь несколько таких полян, расположенных в километры друг от друга. Думаю, вроде на той, что за поворотом стреляли. Ну, я, как говорится, госку поддал, бегу. А тут второй выстрел. Я когда за поворот забежал, увидел двое то ли армян, то ли чеченцев в машину садятся. Кавказцы, короче, у каждого в руках по пистолету. Я скорее в кусты бросился, думаю, ну их чёрт у предстрелят и не заметят. Он даже штаны порвал. Аркадий продемонстрировал вырванный на коленке клок материи. А машина какая, уточнил Ромашов. Да вот чёрт, я что-то даже не понял, какая. Я что-то растерялся. Помню только, что темная какая-то. Она еще в стороне стояла, в кустах. Я ее поэтому сразу и не заметил. Протекторы проверили, Ромашов посмотрел на Максима. Да, все отмечено в протоколах. Внесезонная резина, предположительно дан лоб. Диаметр диска 14, машина тяжелая. На вас не похоже. Да, кстати, тут неподалеку дачи есть... Так вот сторож говорит, что тоже видел какую-то иномарку с двумя кавказцами, приблизительно в то же время. Мы тут с операми прошлись в том направлении, которое указал Аркадий. По описанию сторожа, машина похожа на Опель, старенький какой-нибудь. А где сторож поинтересовался Ромашов. Он сюда не пошёл, говорит, не может покинуть свой пост, ответил помощник. Я вас провожу, а потом к нему протоколы опроса заполню. Хорошо. Ну а дальше что было? Ромашов вновь переключился на Аркадия. Я подождал, пока уедут, а потом бегом к машине, в которую они стреляли. Я дверцу открыл, проверил пульс. Кажись, мёртвый оба. Ну я в милицию позвонил, а потом вы сами всё знаете. Вот ко мне Максим подошёл. Мы с ним переговорили. В кармане куртки Аркадия загребежал сотовый телефон. «Извините, жена волнуется». Он отошел с телефоном в сторону. «Да, Маша». «Ну что, убийство на национальной почве. Потовая версия отпадает», задумчиво произнес Ромашов. «Выходит, что так», подтвердил помощник. «Второй раз убивают прелюбодействующих». «Да, кстати», добавил Максим, «у убитого на груди был православный крест, а у убитой полумесяц». «Радикальные верующие?» Ромашов пристально посмотрел на своего помощника. "Думаю я знаю, к кому с этим вопросом обращаться". С этими словами он развернулся и зашагал обратно к оставленной на тропинке машине.